Глава пятнадцатая. Второй подозреваемый. Крыся как раз собиралась на обед и идею мою насчет Егоровича поддержала. Она сбегала за монетой домой, потом мы зашли за машиной и покатили в соседнюю деревню. Даже не знаю, на что мы рассчитывали, но это хотя бы отвлекало от мыслей о деньгах, спрятанных в сарае. Прикарманили мы их незаконно, а теперь вот проблем не оберешься. «Ещё этот негр под ногами путается», — в досаде молвила я, а крыся предложила мне в охраннике барюсю. Коттедж Краеведа как раз претерпевал ремонт фасада. Одну стену ещё даже не докрасили, и там работали местные, перебивавшиеся случайными заработками. Егоровича мы нашли в огороде. Над грядкой с зеленью виднелась его согнутая спина. Услышав скрип калитки, Егорович выпрямился, чтобы посмотреть, кто вторгся в его владение. Приведи нас на его добром широком лице появился явный румянец удовольствия. Даже в резиновых сапогах и спецовке краевед выглядел необычайно опрятным и даже щеголеватым. «Какие люди!» — воскликнул он приветливо. «Принимать таких красавец для меня большая честь. Чем могу быть полезен? Вы за лунным календарем я еще не до конца...» «Нет, мы по другому вопросу, про клад хотели поговорить», — выпалила крыся. «Ну что же?» — растерялся мужчина. «Заходите, угостимся, чем бог послал. Сейчас чай заварю. Жена уехала к дочке в город с внуками помогать. Я тут один на хозяйстве». От чая мы отказались и устроились на скамеечке возле дома. Немудрствуя лукава крыся достала из кармана монету и протянула ее Егоровичу. Я сопроводила этот жест историей очень близкой к правде. Случайно найденная монета взволновала наши неокрепшие умы, и теперь мы думаем, не напали ли случайно на след того самого клада. Егорович внимательно рассмотрел монету, подтвердил ее старинное происхождение и нахмурился. Конечно, сама по себе эта монета, возможно, стоит немного, по-настоящему ценные монеты выпускались из драгоценных металлов, но есть и медные стоимость которых невероятно высока. Я тоже небольшой специалист. Скорее любитель, но появление второй такой монеты... «Второй?» — удивилась я. «А знаете, это уже интересно. Буквально вчера ко мне заходил негр, ой, простите, Пётр, кажется, с такой же находкой». Мы с крысей быстро переглянулись. «Вроде как нашёл её он у себя на огороде», — продолжил Егорович, наблюдая за нашими лицами. «Я ещё удивился, ведь в наших краях редко что-то находят. Но чего не бывает. А сейчас вы утверждаете, что монету нашли на берегу?» «Почти там же, где мужика убили», — буркнула крыся. «Да, какие-то странные дела творятся в наших местах», — пробормотал Егорович, косясь на своих работничков. Те лениво возили валиками по фасаду, а сами прислушивались. «Это же вы нашли труп». «Говорят, возле него была яма». «Ага», — я тоже слегка понизила голос. «Намекаете, что убитый мог найти клад?» — озадачилась крыся. «Только вот почему сразу убитый?» — задал вопрос Егорович. Я слышал, болтали, он об ящик ударился. Поскользнулся возле кургана и головой вниз съехал. В любом случае в полиции выяснят. «Как они могут так точно восстановить события?» — удивилась крыся. «Ну, сейчас с этим проще, наверняка разные методы есть. В данном случае достаточно рану на голове сопоставить с углом ящика, и будет понятно». «А ведь верно, мы стояли под грабом внизу, звуки борьбы доносились чуть сверху, будто кто-то возился сбоку от кургана», – подумала я вслух и пояснила для Егоровича. «Ну, там еще рядом развалины отхожих мест находились, а тело мы нашли уже ниже» почти под деревом, где дождь пережидали. Может, его сначала чем-то огрели, а потом спихнули вниз? Зачем?» – задал резонный вопрос Егорович. «Ну, к примеру, хотели увести внимание от места, где разворачивались события, и монету мы там неподалеку нашли. Но пока ни клада, ни доказательств насильственной смерти вашего трупа нет, говорить не о чем», – развел руками Егорович. А я бы мечтал при жизни взглянуть на эти сокровища. Наши размышления были прерваны худой деревенской бабой в белом платке, что вломилась к Егоровичу во двор и стала интересоваться, когда в часовне возобновят службы. Мол, не худо бы взять ключик да вымыть там окошки. Краевед бабу отправил во свояси, пояснив, что один ключ он отдал прорабу, а второй ключ у него куда-то подевался. Взялся помочь святому делу так одни проблемы пояснил он нам, закрыв за бабой калитку. Меценат наш финансирование временно прервал, ремонт так до конца и не закончили, а деревенские бегают каждый день то крестины, то родины, то именины. Батюшка ясно сказал, пока ремонт не закончат, службы больше не будет. В прошлый раз Зойка ногой в досках застряла, визгу стояла. «Нет, аварийно опасно», так и сказал батюшка. Вслед за докучливой бабой и мы засобирались во свояси, оставив бедного Егоровича грустить о сокровищах. «Если такую же монету ему недавно приносил негр, то есть Пётр, то всё ещё интереснее», — подумала я вслух. «Так он же её в огороде нашёл», — усомнилась крыся. «Это он так сказал, а мы-то помним, что у него сапоги в глине, может, он там частенько лазит». На повороте нас обогнала та самая шикарная тачка, что вчера вечером привлекла мое внимание. Я в досаде газанула, а когда мы поравнялись, окошко со стороны водителя приоткрылось, и мы смогли лицезреть Влада собственной персоной. Он скалил свои белоснежные зубы и махал нам, как старым знакомым. «Это кто?» – хихикнула крыся, тоже махая в ответ. «Еще один дружок, шуряйки!» – буркнула я, сделав Владу ручкой. «Тоже бандит!» — охнула крыся, а я пожала плечами. Крыся впечатлилась красотой то ли тачки, то ли дружка, а мне пришлось рассказать ей историю про яйца и русский романс. В общем, к теме Егоровича мы вернулись не сразу. «Разбередили мужику душу, будет теперь о сокровищах мечтать, а негр-то с этой монетой еще более подозрительный, ты права», — бормотала крыся, кусая ногти. «Конечно, странно, но, возможно, и правда совпадение». Его участок ближе всех к реке. Теоретически монеты тех времен может каждый найти. Или что ты предлагаешь? Сходить к нему и в лоб спросить, не вы ли Игоря Клюева прибили? Ага, хорошо бы, но боязно. А если он на самом деле убил, а мы с вопросами, так он и нас. Надо взять с собой хотя бы Борюсю и вилы. И вообще хорошо бы сначала разобраться, как умер наш Игорек. «Лично мне вообще все равно, как он умер», — ответила я, легкомысленно поправ все христианские ценности. «А вот то, что деньги чужие у нас, это очень плохо. Надо их вернуть так, чтобы самим не попасть в поле зрения, сама знаешь кого». Крыся взирала на меня сукоризной, но я пояснила, что, конечно, убитого мне жаль, а в виду я имела лишь способ, каким его отправили на тот свет». Ведь это мало влияет на то, как нам надо себя вести в данном случае. Если, конечно, мы хотим жить по закону, или хотя бы просто жить.